Вернемся к более приятным темам. Воззрение Льюиса на долг и долю человека придутся по душе православным по меньшей мере четырежды. Во-первых, для него каждый человек единственный. Эльдил говорит в Переландре, когда начинается великий танец, «Ни разу не повторил он ни единого слова, не создал одинаковой вещи». Льюис, как можно судить, связывает эту неповторимость со словами «Апокалипсиса». «Дух говорит церквам, дам белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». откровение. «Имя такое, что его никто не знает, кроме того, кто получает». Каждый человек не только связан с Богом, но связан с Ним, особенно по-своему. Он для Бога иной, чем все, создан по особой мерке, а потому может славить Бога, как никто другой. Бог отвечает каждому иначе, у него с каждым тайна, тайна нового имени. Во-вторых, это честно связано, Льюису очень важно то, что зовется лицом, Тут мне припоминаются современные православные богословы, скажем, Христос Яннарас или митрополит пергамский Иоанн Зизюлас, которые разъясняют, что личность по-гречески «просопон» — это и лицо, и выражение лица, а еще точнее обращенность лица. Быть личностью значит обратиться к кому-то лицом, обернуться к нему и вступить с ним в какие-то отношения. Без общения нет личности. Смысл лица – главная тема самой пленительной и загадочной из льюисовских книг «Пока мы лиц не обрели». Когда Аруаль встречает психею в горной долине, главный ее довод – возлюбленной сестры, скрывает от нее лицо. «Что ж это за бог, — говорит она, — который не решается показать свое лицо. Прекрасные не скрывают лиц». Позже сама Руаль, совсем не прекрасная, закрывает лицо, и все думают, что лица у нее нет. Статуя темной богини унгит, Без лица. Статуя психеи в лесном храме тоже как бы безлика, лицо у нее закрыто шарфом. «И я поняла, — говорит Аруаль, — почему боги с нами не говорят и не нам ответить на их вопросы. Как встретят они нас лицом к лицу, пока мы лиц не обрели?» Другими словами, двое не могут общаться, пока хотя бы у одного нет лица, нет личности, и мы не можем понять того, что связано с Богом, пока хоть в какой-то мере не познали себя, свою сложность, свою тьму. Совпадение с православной антропологией не ограничиваются мыслью о нашей неповторимости и прозрениями о лице. Для христианского Востока спасение подразумевает обожение, теозис. Мы, люди, призваны сделаться причастниками божественного естества. Так понимает спасение и Льюис. Может быть, идею теозиса... Он нашел у святого Афанасия, когда писал предисловие к воплощению Слова Божьего. Святой Афанасий говорит о Христе Логосе. Он стал человеком, чтобы человек стал Богом. Наконец, в-четвертых, многие греческие отцы, особенно святой Ириней Леонский, святой Григорий Низкий святой Максим Исповедник, видят вечную жизнь, насколько можно ее видеть, как «эпектазис». Бесконечное движение вперед. Небесное блаженство не статично, оно динамично. Это неисчерпаемое творчество. Святой Григорий Низкий тонко замечает, что сама суть совершенства в том, что мы не можем стать совершенными, но непрестанно движемся от славы в славу. Примечание. Святой Низкий. Ириней Леонский. Годы жизни около 130-го, около 208-го. Епископ Леона противостоял гностицизму. Конец примечания.